Они прошли несколько помещений, прежде чем попали в гостиную, где у окна по-прежнему стоял Мясников. Услышав шаги, он обернулся. Незнакомец кивнул ему, не став здороваться за руку. Это не понравилось банкиру, и он, нахмурившись, тоже кивнул, проходя к своему месту на диване. Гость сел напротив. — Вы уже знакомы, уважаемый Кирилл? Натянуто, улыбаясь, сказал Касимов. Наш гость прилетел сегодня утром в Москву, очевидно, с новыми для нас сообщениями. «Ничего нового нет», — ответил неприятный гость, снимая, наконец, темные очки. «Мы ничего не смогли найти». «Как это не смогли?» — испуганно спросил Касимов. «Ведь все бумаги были переданы вашему курьеру». Там нет самых важных документов, зло сказал гость. Нет номеров банковских счетов. Отсутствуют номера кодов, шифров, без которых нас просто не пустят в банк. Мы ничего не нашли. Но позвольте, вмешался мясников, этого просто не может быть. Я сам видел всю документацию, она была в полном порядке. Там были шифры. Номера, счетов, все расчеты. Вы не получили документов. Получили, кивнул гость, но там ничего не было. Поэтому я прилетел, чтобы вы срочно восстановили всю документацию. Восстановили? Переспросил Месняков. Вы что, шутите? Я никогда не позволяю себе шутить в таких вопросах. Сказал гость, неприятно усмехнув. «Нам нужно, чтобы вы восстановили всю документацию заново». «Мы передали документацию вашему человеку. Он обещал отправить ее с надежным курьером». «Где ваш курьер? Что с ним стало?» — спросил Рашид Касимов. «Он умер», — коротко ответил гость. «Как умер?» — не понял Касимов. «Поел что-то некачественное». Выразительно улыбнулся гость, и его собеседники сразу поняли, что именно случилось с курьером. «А может, он съел ваши бумаги?» — добавил гость. «Ни в одной из папок мы не нашли нужных документов. Во всех четырех отсутствуют самые главные — первые листы. Поэтому нам нужно, чтобы вы их восстановили». «Да», — растерянно сказал Касимов, — «но это сложно». — У вас есть только два дня, — равнодушно напомнил гость. — Я обязан доложить, что все в порядке. Вы сами понимаете, какие могут быть последствия. Да — Да-да, конечно, — закивал Касимов. Не зная номеров счетов в Америке, откуда мы провели последнюю операцию, и номеров кодов и шифров в Швейцарии, куда поступили деньги, мы фактически ничего не знаем. Об этих деньгах, напомнил гость, вам доверили важное дело, и мы просим, чтобы вы продублировали всю документацию. Мясников и Касимов переглянулись. Значит, документы больше не существуют, и они теперь единственные, знающие в полном объеме всю информацию. Возможно, оба подумали об одном и том же так как оба сразу торопливо отвели глаза. «Хорошо», словно раздумывая, медленно сказал Касимов. «Мы постараемся все восстановить за два дня. Но это будет очень сложно. Вы ведь знаете, с какими трудностями мы переводили деньги в эти банки через подставные фирмы и третьи страны». «Тем не менее...» «Мы просим вас еще раз подготовить документацию», — поднялся гость со своего места. «Надеюсь, я увижусь с вами через два дня». «У вас хороший столик, Рашид Амирович?» «Наверное, это красное дерево», — спросил он, проведя рукой по столу. «Да», — кивнул Касимов. «Я купил его в Италии». «До свидания». «Я вас провожу», — засуетился Касимов. Гость снова не стал протягивать руки, на прощание он просто кивнул Мясникову. Через несколько минут неприятный посетитель уехал, и Касимов снова появился в гостиной. Мясников достал трубку, раздумывая над услышанным. — У них какие-то неприятности, — говорил Касимов уже от порога. — Наверное, что-то случилось с курьером. Может, тот просто украл документ и они его за это убрали? — Но где тогда документы? рассудительно спросил Мясников. — Не знаю. Касимов пожал плечами. — Копии хранятся только у меня. Получается, что первого экземпляра уже не существует. Или он существует и попал в недобросовестные руки. Мясников посмотрел в его глаза. Рашид Амирович все-таки смутился заерзал на диване и крикнул. — Элина, дай нам горячего чаю. — Мы, кажется, подумали об одном и том же, негромко сказал Мясников. — Если первые экземпляры пропали, это не наша вина, и часть денег могли снять до того, как мы передадим копии документов. — Да, — кивнул Касимов, почему-то оглядываясь по сторонам. — У нас всего два дня. Мы могли бы снять большую часть денег с этих счетов. Тем более, что кроме нас никто не знает, как получить доступ в этот швейцарский банк. «Вы умный человек?» — засмеялся Мясников, постукивая трубкой по столику. «Но операцию нужно провести очень быстро». «Начать прямо сегодня?» — кивнул Касимов. «Кто-нибудь должен вылететь в Тюрих и там все устроить?» «У меня есть такой человек», — сообщил мясников. «Это Кондаков». «Тот самый, о котором вы говорили?» «Да. Он молодой, но достаточно опытный сотрудник банка». «Но учтите, кроме нас двоих об этом не должен знать никто», — предостерег Касимов. «Надеюсь, вы понимаете, что все деньги разделим пополам?» «Конечно», — согласился банкир, — «без всяких глупостей». Кондаков человек надежный. Он сделает все как нужно. У него есть швейцарская виза? Конечно. Он может вылететь уже сегодня. Например, через Будапешт или через Варшаву. В эти страны, если есть служебный или дипломатический паспорт, виза не нужна. Вы умный человек, Кирилл Петрович, заметил Касимов. И тогда все претензии к нам будут необоснованы. В конце концов... Это они потеряли документы, позволив им попасть в чужие руки.